Глава 3. Неожиданный маневр Ютел не зря находился у власти миллионы лет. Пусть и правил послушными Олит, все равно приходилось лавировать, чтобы удержаться у власти. А уж когда появилась человеческая составляющая, он окончательно понял, чего хочет. Стать повелителем Вселенной. Эта галактика — лишь ступенька в достижении великой цели. И эту ступеньку он почти прошел. Галактика пошла за ним, но безрассудный поступок перечеркнул все хотя нет, не перечеркнул, а лишь приостановил. Все осталось так, как создал я. Уже хорошо, стагнация все это время мне на руку. Вернусь, первым делом рассчитаюсь с командующим Королевым. Нет, убивать не буду, а также отправлю в тюрьму. Пусть поживет и подумает пару тысячелетий. Такое будущее желательно, и чтобы оно наступило, нужно как минимум скрыться с этого звездолета, а как максимум попасть в свою империю. Вопрос «как?» Способов много. Нужно выбрать самый надежный, который сработает безотказно. То, что меня скоро обнаружат, это дело времени. Колонисты страхуются и за всем следят. В управляющей системе столько блокировок, работающих дистанционно, что, несомненно, указывает на их негласный контроль. Я удалил все, что мог. Но небольшая часть информации все равно ушла и вызовет массу вопросов. Сравнят, где произошло взаимодействие и что тут было раньше. Тот же Королёв поймёт, что к чему, и всё, ниточка у них в руках. Ну ладно, поймёт, проанализирует, и что предпримет. И ясно, что прилетит сюда посмотреть, что за древнюю капсулу нашёл капитан Леон. Прилетит не один, не с эскадрой, конечно, но двумя кораблями точно. Прилетит и быстро меня вычислит, опять упрячет в тюрьму. А может быть, больше не будет рисковать и отправит в вечность. Нет, я ему такое удовольствие второй раз не доставлю. «Одному, конечно, будет трудновато. А почему одному? он Ольга хочет стать бессмертной. Да даже просто быть рядом со мной — большая честь. О любви речи нет. Привязанность — да. Расчет — да. Пожалуй, она идеально подходит на роль напарницы. Да и развлечься всегда будет можно». Время работало против Ютела. Он оказался прав в своем анализе. Стали поступать запросы о капсуле и курсе корабля. Информация стекалась к нему. Стало понятно, что скоро здесь будут колонисты. Пришла пора действовать. Оля, ты сегодня выглядишь прекрасно. Все твоими стараниями, повелитель. Рядом с тобой нельзя выглядеть плохо. Да еще и умна, подумал он. Стоит попробовать взять ее в дело. А вдруг все получится? Она видела, он что-то решает. Скорее всего, продолжать с ней отношения дальше или остановиться. Сама-то она определилась и готова пойти за ним куда угодно. Наступило время действовать. Дорогая, скоро сюда прибудут колонисты и станет жарко. Скажи, а у землян есть боевой флот? Что это такое? Он удивленно на нее смотрел, не понимая, говорит она серьезно или шутит. Наконец ответил, это корабли с оружием, которые защищают планету Земля. Нет у нас таких кораблей. И оружия нет. Нам не от кого защищаться. Галактический союз не имеет флота, цивилизации живут в мире и дружбе. Он долгим взглядом смотрел на нее и даже покопался слегка в сознании. Она говорила правду. Тех же митов не было вообще. И где они, она не знала. А остальные цивилизации присутствовали в усеченном виде. Им же и усеченном. Вон каким путем пошли колонисты. Создали идеальный галактический союз из цивилизаций, выращенных в домашних условиях. Цивилизаций, не способных защититься. Да что это я? Забыл совсем. Сам был таким же и руководил идеальной цивилизацией Олит. Странно, что они пошли моим ошибочным путем. С другой стороны, пошли и пошли. Мне легче их покорить. Скажу спасибо при встрече. Учитывая все элементы уравнения, ему на ум пришел совершенно авантюрный план. Но его осуществление нужно начинать прямо сейчас. Мы приступаем к операции. Быстро переоденься во что-нибудь подходящее. Полетный комбинезон вполне пойдет. И жди меня в спасательном катере на транспортной палубе. На все тебе 10 минут. «Действуй, не обращай ни на что внимания. Суеты будет много. Спасательный катер я разблокировал. Как только попадешь на борт, заблокируй люк. Я открою сам. Ты поняла? Ты со мной?» Она поняла, что время разговоров закончилось и наступило время действовать. И сейчас решалась, по какому пути пойдет ее жизнь. Скучному человеческому или наполненному приключениями рядом с Ютеллом. Выбрала второе и тут же ответила. «С тобой». «На борту есть комбинезоны, там и переоденусь. Через пять минут буду». «Молодец!» — искренне восхитился Ютал. Она ему нравилась все больше и больше. «Все, пора действовать». Управляющий интеллект корабля по-прежнему находился под его контролем. Не торопясь, дабы не ошибиться, ввел множество кодов, обошел бесчисленное число фаерволов и замер. Время шло, а ничего не происходило. Он слегка заволновался. но нет, система сработала». Замигали красные лампочки, и синтетический голос монотонно стал повторять. «Уважаемые туристы! Круизный лайнер «Корона» терпит бедствия. До взрыва силовых установок осталось 10 минут. Экипируйтесь в соответствии с инструкцией и займите место в спасательной шлюпке, к которой вы приписаны». Сообщение повторялось каждые 5 секунд. Мигали красные аварийные лампы. Экипаж на аварийную обстановку реагировал адекватно. Ютл позаботился об этом. Капитан реагировал так. Как положено в таких ситуациях, он четко знал, что в силовую установку попал метеорит, и она вот-вот взорвется. Эвакуация шла довольно быстро, не обошлось без суеты и неразберихи, но спасательные шлюпки одна за другой отваливали от лайнера. Капитан глянул на часы. Прошло 15 минут, предел времени, а эвакуация еще не закончилась. Через 20 минут последняя шлюпка стартовала. Ютел прошелся взглядом интеллектуальной системы по кораблю. Все в порядке. Ни одного живого человека. Только Ольга в катере. Милосердно и гениально. Ни один человек не пострадал. Думаю, королёв оценит план по достоинству. А лайнер? Просто железо. Еще построят. А вот люди мне нужны живыми. Я им подарю бессмертие. Даже в таких рафинированных условиях они его хотят. Эх, проигрываете вы мне партию, командующий королёв Высокопарно подумал Ютелл и отправился на катер. А запрограммированная управляющая система «Короны», как ни в чем не бывало, задействовала пространственно-временную установку. Лайнер исчез и тут же материализовался недалеко от планеты Земля. Ютл в это время уже забрался в катер. Ольга сидела на месте второго пилота. Приборная панель олела пройденной проверкой всех систем. «А вот и я. А ты молодец. Время зря не теряла. Провела предполетную подготовку. Где училась летать?» «В академии». Потом пилотировала танкеры с рудой. И вот решила отдохнуть, набраться впечатлений. И как? Только вхожу во вкус, повелитель. Что делать дальше? Пока ничего. Ждем. Как только лайнер выйдет в обычное пространство, сразу стартуем. Я беру на себя маневровые секции. Ты основной двигатель. Справишься? Справлюсь, конечно. Главное четко запомни. Никакой самодеятельности. Выполняй мои команды беспрекословно. Не обсуждай. Промедление смерти подобно. «Мы ведем очень серьезную игру. Ты готова?» «Готова, повелитель!» Минута текла за минутой, и вдруг навалилось резкое ускорение. Вначале Ольга растерялась, но голос Ютала вернул ее к действительности. «Старт!» — скомандовал он резко. Они вылетели из транспортного ангара, как из катапульты. Заметить их было невозможно. Лайнер с включенными маршевыми двигателями набирал скорость и направлялся к планете Земля. «Зрелище, надо сказать, не для слабонервных». «Врубай основной двигатель», — скомандовал Ютл. Она тут же его задействовала, и они провели маневр сброса скорости. Поэтому сейчас неспешно летели, почти дрейфовали, наблюдая страшную картину катастрофы лайнера, который взорвался, озарив пространство ярчайшей вспышкой. А обломки полетели на Землю, как метеориты, сгорая в атмосфере. Раскрасили небо необычным фейерверком. «Хорошо, что мы всех эвакуировали». Конечно. Зачем нам их жизни? Они подданные моей империи, и я о них должен заботиться. Приступаем ко второй части операции, самой сложной. Сейчас проявятся два огромных корабля. Мы находимся почти между ними. Это наши враги-колонисты. Включай сигнал СОС. Ну они же... Я секлась. Слушаюсь, повелитель. Хорошо. Сейчас один из кораблей возьмет нас на борт, и мы с тобой его захватим. Ольга удивленно посмотрела на Ютала, но ничего не сказала. Пока он ее постоянно удивлял. Но захватить корабль — это круто. Пожалуй, она может быть со мной, будучи обычным человеком. Здраво и логично мыслит, понимает меня и верит. Ведь для меня главная вера. Неожиданно почти рядом проявились два огромных корабля невиданной конструкции, поблескивая под лучами солнца обшивкой, по которой проходила рябь. Корабли казались живыми. Они живые, восхитилась Ольга. Не совсем так, лишь отчасти. Нас захватил транспортный луч и втягивает на корабль. Отлично, не сопротивляйся. Имитируем полный выход из строя всех систем. С нами пытаются связаться. Не только связаться, они еще и сканируют катер. Но мы им покажем то, что нам нужно. Ольга включила громкую связь, чтобы ютал слышал вызов в аудиорежиме. Он и так все слышал, но благодарно улыбнулся Ольге. «На катере есть кто живой?» Такой вызов в разных вариациях повторялся несколько раз. Наконец ютал голосом капитана Короны Леона Дюма, ответил еле слышно. «Говорит капитан, живы, но получили ранение. Спасите нас. Держитесь, мы близко. Приготовься. Вся операция зависит от этого момента. Можно сказать, наступает момент истины. Или мы берем заложника, или берут нас. А потом сажают в тюрьму, третьего не дано». «Готова? Не подведу, повелитель?» «Все, решено. Она будет рядом со мной», — подумал Ютл. «Я пошел. Не знаю, кто это будет, но точно измененный. Они обладают невероятной силой, сравнимой с моей. Никто не сравнится с твоей силой и твоим интеллектом». «Что не скажет, сплошной бальзам. Ну что за женщина? А ведь случайно встретил. Повезло». «Ты остаешься в рубке, имитируя беспамятство». Ольга тут же с маху ударилась о приборную панель. По лицу потекла кровь и откинулась на спинку кресла. Все выглядело более чем достоверно. Ютл смотрел на нее восхищенно. Лучше бы не сделал бы даже он сам. Выйдя из рубки, направился в кормовый отсек, за входной люк, и затаился за переборкой, задействовав маскировочный режим. Несомненно, его почувствуют даже в этом состоянии, но общее нервное напряжение и раненые в рубке не дадут возможности проанализировать адекватно. Все должно получиться. Снаружи послышался скрип и стук. Кто-то пытался открыть входной люк. Ютал его заклинил, чтобы выглядело достоверней. Наконец люк сдался и открылся. Ютал замер, ожидая того, кто придет. На антигравитационной платформе в специальном скафандре с манипуляторами увидел появившееся существо. Понятно, кто-то из Миил. Отлично. Эти бойцы не страшны. А уж в скафе тем более. Миил осмотрелся. Ютала не заметил, а может и заметил потому что слегка задержался, делая паузу. Потом спешно проследовал в рубку. Тион, прежде чем идти, просканировал катер. Там находились двое, оба в рубке. Нужно торопиться. Решил идти в скафандре, хотя мог без него. Просто в нем вмонтирована мобильная медицинская аптечка для экстренной помощи. Учитывая, что в рубке люди, она могла потребоваться для срочной медицинской помощи. Люк не открывался, его заклинило. Пришлось применить один из манипуляторов и сломать замок. В шлюзовой тишина. Он осмотрелся и прислушался к себе, используя возможности квазиживого организма. Вроде все в порядке, правда в сознании присутствовала смутная тревога. Тихо позванивали колокольчики, предупреждающие об опасности. В режиме реального времени обо всем докладывал Илья. Да тот и сам за всем следил. Тион направился в рубку, открыл переборку и увидел в кресле второго пилота девушку, находящуюся без сознания. По ее лицу струилась кровь. Тут Илья не увидел, а почувствовал, как по коридору катера в рубку прошла энергетическая тень. Он запоздало крикнул и передал мнемонически. «Осторожнее, обернись, там кто-то есть, прямо за тобой». Тион начал поворачиваться, но было поздно. В скафандре быстро-то не повернешься. Перед ним появился силуэт человека, сознание помутилось, и он отключился. Ольга, не заставляя себя ждать, ожила и вытерла кровь. Молча надела скафандр и последовала за Юталом к выходу, а он тащил на себе Теона, удивляясь самообладанию спутницы. «Железная женщина! Только такая должна быть рядом!» Все пошло не так. Теон перестал отзываться. Что произошло, непонятно. Он просто отключился. И Илья не мог его продиагностировать. Кто-то активно мешал. А мешать мог только тот, что обладает способностями Олит. Сердце сжалось от предчувствия беды и беспечности, с которой они проводили операцию. Провал, который грозил большими бедами. Но принимать жесткое решение он не мог, пока до конца непонятно, что случилось. Уничтожать корабль с Теоном на борту бесчеловечно и против правил. Оставалось ждать, пытаясь выйти с ним на связь. Ольга шла за Ютелом, который уверенно следовал Крупке, и вскоре они туда вошли. Ходы доступа Ютелс читал с сознания Теона. Он знал о нем все. Знал все, что знал Теон. А знал он много. Но анализировать времени не было. Хотя в целом он оказался прав. Все это время его империя и колонисты находились как бы в стагнации, в законсервированном состоянии. Летут так и остался исполняющим обязанности. Не стал присваивать себе его титул. Молодец. Но и не стал меня искать. Оно и понятно. Приказа не было. Простой исполнитель моей воли. Ладно, все потом. Предстоит еще вырваться отсюда и попасть в мою империю. Судя по всему, сделать это будет непросто. Интересно, а кто на втором корабле? В рубке он сразу поместил тиона в силовой кокон. Такой же, в котором когда-то находился сам. Я смотрелся. Все стандартно. Корабль олит, коды есть. Можно приступать к управлению. Оля, занимай кресло и активируй страховку. Я в управляющий кокон. Тебе пока нельзя, так как ты человек. Вот когда я подстрою твой организм, полетаем. Слушаюсь, повелитель». Она с удивлением смотрела, как взвихрилась какая-то пыль, облепила Ютала, и он исчез покрытый ею. Со стороны действительно походил теперь на кокон, висящий между двумя пилонами. А Ютала оказался в своей стихии. Забытые ощущения захватили, он видел все и сразу. Он задействовал экраны внешнего обзора для Ольги, чтобы не скучала, и попытался просканировать второй корабль. «Что это я сканирую? Совсем оперативность потерял. Элемент неожиданности на моей стороне. Нужно уничтожить и забыть. На захваченном корабле есть шанс вернуться в Империю». Решено, сделано. Он начал вводить коды, активируя установку частиц. Потом глянул на оружейные опции и обмер. На борту имелась установка, стреляющая античастицами. Получалось, что сейчас он непобедим. Или его отпустят, или он устроит небольшую черную дыру куда затянет землю. Теперь, пожалуй, поговорю. Илья тоже находился в управляющем коконе на своем корабле, но ничего не видел. Те он не откликался, время уходило, неизвестность давила. А вот и информация. Кто-то занял управляющий кокон и активировал корабль. Но не только. Приводилось в боевое состояние установка античастиц. Илья все понял. Теперь его догадки не подлежали сомнению. Такую операцию мог провернуть только Ютл. Ютл, это ты? Как тебе удалось освободиться? Я ведь надежно тебя замуровал в планетоиде. Ютл ожидал чего угодно, но чтобы встретить своего тюремщика прямо тут... Нет, накатила ярость и желание расстрелять его корабль немедленно. Не торопись, император, уничтожить всегда успеешь. Да и не факт, что уничтожишь. Давай поговорим. Может, решим дела миром? — Не скажу, что рад тебя слышать, королёв Не ожидал, что так быстро увидимся. Решить миром — это как? — Обыкновенно, Ютал. Ты отдаешь заложника, сдаешься сам, а я гарантирую тебе жизнь. — Почему не добавляешь справедливый суд? Или самосуд, как в прошлый раз? — Ну почему? Ты же остался жив. Мы тебя не отправили в вечность. — За это спасибо. Спасибо, что сохранили империю. Сдаться сейчас? — Нет. — Нет. Все козыри у меня на руках, а жизнь в недрах планетоида не для меня. Теперь твоя очередь пожить там. Правда, не столько, сколько прожил я, а гораздо дольше. Я тебя туда посажу, чего бы мне это ни стоило. Ну вот, есть тема для компромиссного решения. Ты сдаешься нам, а я сдаюсь Летуту. Летут, конечно, не будет знать, почему ты сдался. Как скажешь, можешь самому приказать, как со мной поступить. Интересная мысль. «Уж не зубы ли ты мне заговариваешь, тянешь время?» На самом деле так и было. Сигнал тревоги высшего приоритета ушел к Северову, который тут же отдал приказ стартовать к Земле и с ходу уничтожать корабль с Юталом. То, что там находится Тион, Северов знал, но решил пожертвовать одним колонистом ради спасения половины галактики. «Ну что ты, у тебя в заложниках высокопоставленный представитель разведки. Ты уже уже считал все данные с него сознания?» Ютал остро понимал, время работает не на него и быстро уходит. Скоро здесь будет эскадра или флот для надежности, а его корабль просто расстреляют. Прыгнуть к своим он не может. Прыжковая система по этим координатам предусмотрительно заблокирована, и обойти это быстро он не может. А что я думаю? Нужно время, чтобы разблокировать. А для этого пусть погоняются за мной. Он быстро ввел координаты, И прежде чем активировать пространственно-временную установку, ответил. Конечно, снял всю информацию, но разберусь и проанализирую позже. Встретимся еще. Помни, я обещал вернуться и вернулся. Я обещаю посадить тебя в планетоид и посажу. Активировал установку, исчезая в тот самый момент, когда стали проявляться корабли колонистов, обменялись паролями с Королевым и запросили алгоритм действий. На вопрос Ильи, почему прибыли с активированным оружием, ответили, что получили приказ уничтожить «Звездолет» с Юталом сходу. Илью царапнула эта команда. Северов знал, что на борту Тион, значит, намеренно пошел на этот шаг. «Ладно, разберемся позже. Что теперь остается? Догонять?» Северов, это был Ютал, он освободился, захватил заложники Тиона и бежал. «Мы начинаем погоню». «Почему не уничтожил корабль?» «Там находился Тион». «На кону стоит выживание галактики. Я не убийца своих, как ты. Когда вернусь, мы еще поговорим на эту тему. О Теона я спасу». Связь прервалась. Вернее, ее прервал королёв посчитав, что говорить больше не о чем. Но ошибся. Северов вновь связался. «Я не закончил разговор. Отключаться и нервничать не надо. Обнаружены шлюпки с туристами и экипажем лайнера «Корона». Как это может быть? Лайнер взорвался. Я сам видел». Он высадил всех на спасательных шлюпках, имитировав аварию. Вот видишь, даже он не пошел на убийство. Возьми себя в руки и поймай Ютала, иначе претензии выдвигать будет некому. Он нас уничтожит. И будешь в этом виноват лично ты со своей мягкотелостью. Надо было уничтожать его тогда, так нет. Давайте посадим, я надежно его спрячу. Еще неизвестно, кто больше виноват, я или ты. Слова падали как гири и все в точку. Северов говорил правду, тяжелую, но правду. Илья это знал. Возможно, Северов поступил правильно, но он так бы не поступил. Давай оставим взаимные упреки и займемся делом. Вот и займись поимкой Ютала, которого упустил, а то поговорим, разберемся. Беру командование на себя. Координаты корабля Ютала на сканерах. Совершаем прыжок и пытаемся окружить его. Оружие не применять. На борту находится заложник, командующий разведкой «Тион». По сути, приказ председателя правительства он отменить не мог, поэтому раскрыл, почему нельзя. Его поняли и с ним согласились. Ютл знал толк в погонях. Он соскучился по управлению. Он соскучился по космосу. Убегать ему было в удовольствие. Он совершал прыжки один за другим, одновременно пытаясь выйти на связь с Литутом. Но тот не отвечал, непонятно почему. Может, аппаратура настроена таким образом. Может, он сам делал что-то не так. Он всплывал и уходил в прыжок все дальше от галактики Млечный Путь. Совершал длительные и короткие прыжки, чтобы стряхнуть преследователей. Но те крепко сидели на хвосте, как гончие гнались за добычей. «Нужно оторваться и разобраться. Мы уже прыгаем 12 часов. Ольга в кресле. У нее метаболизм и естественные потребности в воде, еде. Установка с частицами на корабле имелась. И он с удовольствием соорудил обед для нее». В принципе, они никуда не летели, в прямом понимании этого слова. Корабль исчезал в одной точке, чтобы появиться в другой. Делать прыжки нужно спонтанно, беспорядочно, дабы преследователи не могли сыграть на опережение. Оль, как ты? Все нормально. Наслаждаюсь калейдоскопом космических пейзажей. Это действительно красиво. Отправляйся в свою каюту, отдохни, покушай. А я пока попилотирую. Сейчас прямой опасности нет, мы убегаем, нас догоняют. «Хорошо, повелитель. А как мне туда попасть?» «У выхода внутренний транспорт. Он тебя туда доставит. Я все время на связи. Обращайся, если что». «Хорошо». Конечно, она устала. Такой невероятный калейдоскоп событий утомил ее. Спутник и вправду оказался императором. Прямо сказка. Но больше всего хотелось есть и спать. Транспорт быстро доставил ее к каюте. Войдя, увидела, что это не каюта, а шикарные апартаменты. Она даже забыла об усталости, разглядывая окружающую ее роскошь. Налюбовавшись, отправилась в шикарную ванну, вышла, надев прозрачный халатик, и села за шикарно накрытый стол. Послышался голос Ютала. «Все в порядке? Тебе понравилось? Почему не отведала вина?» «Понравилось не то слово. Я поражена такой роскошью. Как будто в сказке. Я и не знала, что так бывает. А вина я обязательно выпью вместе с тобой за твою победу». «Умна, непосредственно...» И все сказанное в точку. Не сомневайся, мы победим. Ему неожиданно пришла идея, и он продолжил. Кстати, на корабле имеется специальная капсула, дарящая бессмертие. Если хочешь, можешь отдохнуть там. Очень хочу, но сделаю так, как ты скажешь. Как будешь готова, скажи, я тебя туда отправлю. Через некоторое время она была готова. Мион отправил ее в медицинский отсек. Лично уложил в капсулу и запрограммировал на ввод первочастиц в организм. «Вот и все. До встречи!» — поцеловал ее, и колпак капсулы закрылся. Пока он готовил Ольгу к бессмертию, корабль прыгал в автоматическом режиме. Вернувшись, вновь взялся за управление и поиск выхода из положения. Ситуация складывалась непростая. Форы во времени не было, погоня не отставала, и как ее сбить, он просто не мог придумать. Прыгать бесконечно туда-сюда тоже не выход. Погоня продолжалась уже больше месяца а могла продолжаться годами и десятилетиями. королёв опробовал все и возможность блокировать его в точке выхода. Однажды даже пытался уничтожить, обстреляв, но не получилось, он ушел. Что касается тиона то он все это время находился в силовом коконе с отключенным сознанием, поэтому ничего не знал и ничего не испытывал. Ольга давно вышла из капсулы и наслаждалась новыми способностями, которые постепенно раскрывались. Ютел помогал как мог, И наконец, настало время, когда он решил попробовать ее в пилотском деле. «Дорогая, сейчас ты впервые столкнешься с кораблем. У него нет управляющей интеллектуальной системы. Есть только программируемые подсистемы. Управляющая система звездолета — это ты. Ты можешь решать тысячи вводных в единицу времени быстрее, чем машина, потому что ты совершенней. Сейчас первочастицы войдут с тобой в контакт, и ты станешь кораблем. Вот там и встретимся». Частицы взвихрились и поглотили обоих, спеленав в коконы. «Ольга уже знала, как неэстетично это выглядит со стороны. Зато надежно и практично», — тут же ответил Ютл, уловив ее мысли. «Напоминаю, в виртуальном пространстве сознания мысли прекрасно считываются». Звездолет работал, как хорошо отлаженные часы. Всплывал и тут же погружался, чтобы всплыть в новой точке пространства. Сколько он мог так прыгать? Да сколько угодно. Запас энергии очень солидный. Обрати внимание, что творится вокруг. А вокруг текла бурная жизнь Вселенной. Глаз не оторвать. В данном случае не биологических. Повелитель, очень красиво. Но для романтики не то время. Где погоня? Расширь восприятие. Она сделала усилие и охватила взглядом как можно больше пространства на дальность сканирующих систем звездолета. Вижу. Вот те точки они? Да они... Их много. О, становится все больше. Надо что-то предпринять. Вопрос, что? Численный перевес неимоверный. Посмотри, за месяц они потеряли бдительность. Мы убегаем, они догоняют. И? А что если дать бой? Мы его проиграем, не начав. Не скажи, где опции вооружения? Он показал. Так, что тут у нас? Хм, серьезный арсенал. Ютал внутренне улыбнулся. Она видела, но не придала значения. Вот что нам нужно. Спутники-фантомы. Не понял. Посмотри, вот спецификация спутников, которые могут имитировать наш корабль. Фантомы-обманки. Ютл не стал посыпать голову пеплом, а решил с этой минуты вести себя с ней на равных. Она это заслужила. Доказала своим поведением, а сейчас и сообразительностью. Но виды не подал, закрыв часть своего сознания, чтобы она это не прочитала. Я рассматривал эту идею. На тот момент она бы не сработала. А вот сейчас в самый раз. Как ты предлагаешь использовать их? Предлагаю запустить один спутник вот по этим координатам. Погоня кинется за ним, а мы за погоней. Всплываем, наносим удар и уходим. Какой маневр, всего лишь точечный удар. Они все равно сильнее. Даже если мы уничтожим тысячу кораблей, они все равно будут сильнее. Пока не попадем за барьер моей империи, мы в опасности. А вот стряхнуть погоню таким способом можно. Заметь, идея твоя а исполнение беру на себя. Я никогда не сомневалась в твоей гениальности, и снова ему понравилось ее лезть. Сделаем вот что. Прыгаем по координатам вот той горячей галактики, всплываем, задействуем режим маскировки и сразу отправляем фантом. Погоня кинется за ним. Далее мы разбрасываем фантомы везде. Пока они будут проверять и отсеивать ложные цели, мы уйдем от погони». Она согласилась. План для этой тактической ситуации действительно оптимальный. Корабль сделал прыжок в горячую галактику. Ютл сразу отправил дальше один из фантомов, запрограммировав его в точке прибытия на самоуничтожение. Погоня последовала за ним. Потом ушел в длинный прыжок, а по выходу, не снимая режима маскировки, выпустил еще сотню спутников и стартовал сам. Месяц погони и никакого результата. Сил становилось больше. Но Ютал, как блоха, непредсказуемо прыгал по вселенной. Пару раз почти настигали, но он успевал уйти. Ну а что я хотел? С наскока его поймать? Я тоже когда-то с лосом убегал от флота Ютала. Непростое дело, но мы убегали. Теперь все наоборот. Я догоняю, Ютал убегает. Но так вечно продолжаться не может. Он где-то должен ошибиться. Или кто-то из нас должен что-то придумать. Я испробовал все. Не получается». Остается только гоняться за ним и предугадывать, куда он прыгнет. Летут тут еще интересуется, что случилось, чего это мы мечемся по Вселенной. Илья морально устал метаться по Вселенной. А тут еще Северов все время давил на больную мозоль и во всем винил его, хотя тогда сам принимал участие в вынесении приговора. Мстит затиона он тоже чувствует свою вину. Правильно поступил Лос. Улетел с флотом Ютала и вся недолго, никаких проблем а мы тут наделали себе проблем, и теперь решаем. От раздумий отвлекли доклады о траектории прыжков Ютала. Он прыгнул в горячую галактику и оттуда сразу на несколько миллионов световых лет в глубину. За ним. Обреченно скомандовал Илья, не надеясь на удачу и каждый раз ожидая подвоха. Группировка погони ушла в длительный прыжок, а когда вышла и осмотрелась, ища корабль Ютала, пришло сообщение, что цель за миллиарды световых лет разделилась и сделала множественный прыжок в разных направлениях, точнее, около сотни направлений. В точке всплытия вообще ничего не обнаружили. Что он мог применить? Что? Только то, что есть в арсенале корабля. Ничего другого у него нет. Илья понимал. Ютл где-то его переиграл, усыпил бдительность, задействовал что-то. Вызвал спецификацию и оснащение корабля. Начал изучать необходимое для того, чтобы провести такую операцию. Через некоторое время стало понятно. Ютл применил старую как мир технологию, использовав спутники-фантомы. Кораблям задействовать аппаратуру отсеивания ложных целей, по завершении доложить. Приказ ушел. Все занялись поиском реальной цели. Илья тоже. Но он знал, что зря. Ютл соскочил, где он теперь неизвестно. Так и получилось. Ложные цели отсеяли, и не осталось ничего. Ютл исчез чтобы я делал на его месте. То же самое, искал бы способ выживания любыми средствами. А когда оторвался от погони, задействовал бы режим маскировки. Теперь задача усложнялась в сотни раз. Необходимо тотальное сканирование, и не факт, что обнаружим. Да скорее и не обнаружим. Для чистки совести отправил корабли к местам выхода обманок, а сам отправился на планету Эра. Пора готовиться к большой заварухе. Ютел удовлетворенно покинул управляющий кокон и деактивировал кокон Ольги. Впервые после освобождения он почувствовал себя почти свободным. Ольга поняла его настроение и поддержала. «Первый этап удался. Твой план сработал. Нас перестанут искать?» «Ты такая наивная, потому что мало жила и мало знаешь. Нет, нас в покое не оставят никогда, пока у нас нет армии. Она находится в темных областях. Бесчисленные флоты ждут моего появления» чтобы я повел их на покорение Вселенной. А как нам попасть в твою империю? Думаю, в ближайшее время такой возможности не будет. Хотя постой. Давай попробуем наладить связь с летутом. Если получится, то вопрос решен. Успеется. Нам торопиться некуда. Пускай колонисты нас ищут, сразу нельзя показываться. Тебе нужно собраться с мыслями, провести анализ всей полученной информации и уже тогда принимать взвешенное решение. Ты права. Подключу корабельные интерфейсы, и аналитические возможности возрастут в разы. Ты иди отдохни, а я поработаю. Она не возражала. Поцеловала Ютала и ушла. Он проводил ее взглядом и подключился к корабельным интерфейсам, начав систематизировать и приводить в порядок накопленную информацию. Торопиться действительно некуда. Звездолет в режиме маскировки завис у черной дыры. Лучшего места спрятаться от колонистов придумать трудно. Ютл разобрался во всем, помогла информация, снятая с сознания Теона. Также подтвердилась информация с корабельной интеллектуальной системы о том, что с момента его отсутствия в галактике ничего не изменилось. Все, чего он достиг, сохранено. Все, что проиграли колонисты, оставлено. Создан своеобразный питомник с биологическими разумными существами. На первых порах делался выбор в сторону вечной жизни. Потом колонисты этот выбор под разными предлогами ограничили и вовсе свели на нет. Со временем забылось, что такое может быть, а тот, кто получил бессмертие, переселился к колонистам. Свободу выбора как таковую отобрали. Получается, что колонисты мне проиграли. Все хотят бессмертия, но дали бы всем. Нет, решили отличиться. Несправедливо, конечно. Что касается его империи, информации гораздо меньше. Военные флоты укреплены. Проводятся периодические маневры и учения, которые фиксируют колонисты и отвечают своими учениями. Хорошо уже то, что флот существует и развивается. Правда, каким образом, не ясно. Однако, учитывая, что во главе стоит его ставленник, ничего фатального не произошло. Он олит и действует как олит, в соответствии с моими указаниями, не проявляя инициативу. Сказал ждать, вот и ждет, когда я вернусь. В целом все не так плохо. «База для дальнейшей экспансии есть. Вернуть бы мой флот, который увел Лос. Теперь пора побеседовать с моим высокопоставленным пленником». Тион, скованный силовым коконом, все так же находился в отключке. Ютел освободил его и активировал сознание. Он постепенно приходил в себя, оглядывался по сторонам, не понимая, что происходит и где он. Перед ним находился незнакомый человек, который внимательно на него смотрел. Ютел видел, что Тион приходит в себя и ждал, когда он адаптируется окончательно. Понимая все нюансы и психологию Миилов, он максимально комфортно обставил пробуждение, чтобы те он не чувствовал себя в тюрьме. Наконец, тот осознал, что произошло, и все вспомнил. Резко повернул змеиную голову и инстинктивно надул капюшон, готовясь броситься. «Даже не думай, ты у меня уже больше месяца. Вот решил, наконец, поговорить с тобой. К делу. Столько времени прошло с момента моего исчезновения». А в галактике особо ничего не изменилось. Почему, Тион? Почему вы остановились? Тион осознал, где находится и кто перед ним. Если он больше месяца здесь, значит Ютулу удалось уйти от погони. Сбивать его, видимо, не стали, боясь вместе с ним убить и меня. Тот поймал эти мысли, так как Тион забыл экранировать сознание. Ютул не стал акцентировать на этом внимание, а ждал, что ответит высокопоставленный чиновник колонистов. Ответ очень простой. Колонисты не видели возможность победить империю, а затяжная война истощила бы наши ресурсы. тут мыслил приблизительно так же. Вот мы и решили, что плохой мир лучше хорошей войны. Разделили звездные системы, провели границы, подписали договор о ненападении и с тех пор живем в относительном мире, готовясь к неизбежному будущей войне. Судя по всему, с твоим появлением она и начнется. Не факт, он не факт. «Там, в одиночестве, в недрах планетоида. Я многое переосмыслил. Время было, пока не решил, как поступить. Колонисты не хотят со мной разговаривать. Их задача – уничтожить меня. Кстати, вместе с тобой. Вот, смотри». Он показал ему боевые атаки кораблей колонистов. Сразу становилось понятно – цель удара – уничтожение. «Я не удивлен. Жизнь одного разумного существа и целой галактики неравноценна, поэтому колонисты приняли правильное решение» я готов пожертвовать собой». «Ради чего пожертвовать, Тион? Ради чего? Вы ведь не развивались все это время? Создали какой-то питомник из разумных существ? И что? В чем ваша цель?» «Пожертвовать ради мира в галактике? По поводу «не развивались» ты прав отчасти. А все потому, что нужно держать огромные ресурсы на границе с империей. Приходится поддерживать военный паритет. Про питомник этот ты зря. Подумай». Ведь ты сам стал таким, какой есть, благодаря встрече с нами, биологическим существам. Ты это знаешь, как знаешь и то, что, приобретая вечную жизнь, теряешь некоторые способности. Интересно, например. Абстрактное мышление, отчасти воображение, шестое чувство или предчувствие. Достаточно, я понял. В чем-то ты прав, но такая плата за вечную жизнь ничтожна. Возможно, но ведет к стагнации, ты это знаешь лучше меня. Примером может служить твоя родная цивилизация, которой ты руководил. А теперь, вернувшись еще раз, можешь в этом убедиться. Для чего мы оставили биологических разумных существ? Именно для этого. Видеть возможность творения, развития, роста. Проще говоря, черпать интеллектуальные силы для развития, выливать свежую кровь в цивилизацию. Можно и так сказать. Умно. Я до этого не додумался. Так в чем же цель Теон? Ты разве не понял? В вечной жизни. Жизнь для жизни? Как-то так. Сложный для понимания силлогизм Примеры перед тобой. Молит просто жили и просто приводили Вселенную в первозданный вид. Теперь мы просто живем и держим стратегический паритет с Империей. Твои логические построения имеют много изъянов. Возможно, но подтверждены временем. Как ты думаешь, с моим появлением вы активизируетесь? Конечно, ты катализатор, появление которого мы ждали и боялись. Ты появился и все сразу завертелось. Естественно, первым делом вы решили меня убрать. А что бы сделал ты? Наверное, то же самое. Тион, я освобождаю тебя. Даю катер, на котором провел операцию своего освобождения. Также передай колонистам. Я готов к переговорам. Война не выход. Тион не верил сказанное. Я не понимаю. Я ценный заложник. Мною можно прикрываться и требовать преференции. Зачем? Зачем прикрываться и требовать? У меня есть цель, в отличие от вас и я иду к ней. Что касается прикрываться, то нет. Твои друзья уничтожат меня вместе с тобой. Получается, что я тебя спасаю. Можно пару вопросов? Задавай. Как тебе удалось освободиться из тюрьмы? Катаклизм расколол планетоид. Видимо, высшие силы хотят продолжения начатого. И второй. Зачем ты погубил экипаж и пассажиров лайнера «Корона»? Не погубил. Я их высадил и оставил на спасательных шлюпках в точке прыжка. Сейчас, наверное, они уже дома. Благородно. Я оставляю тебя в этом отсеке, запру, чтобы чего-нибудь не натворил. Как только буду готов, я тебя отпущу. Морально готов? Нет, Тион, мы рядом с черной дырой. Если я тебя выпущу, ты не выберешься из нее на катере. Я понял, спасибо. Беседа оставила приятный осадок как у Ютала, так и, и Тиона. Оба переосмысливали сказанное. Тион во многом соглашался с Юталом. Оно и понятно. У обоих одна основа – вечная жизнь. Аютл отправился к Ольге после перенесенной операции по бессмертию. Она приходила в себя и находилась в апартаментах в пограничном состоянии сна и яви. Живые клетки заменялись нанороботами. Скоро она станет полностью киберсистемой. Аютл вошел бесшумно, дистанционно протестировал и не стал мешать перестройке организма Ольги. Беседа с Теоном его несколько расслабила. Колонисты стали другими. Обросли жирком, что ли? Впрочем, как и тут в Империи. Может попробовать сделать прыжок к планете Прима? Можно, конечно, только вряд ли получится. Новая разработка колонистов — эмиттеры. Приборы, которые обнаруживают корабли в прыжке, и могут их оттуда вывести. Пока они не могут применить эту технологию против меня. Я прыгаю спонтанно, беспорядочно, непредсказуемо. Но если вычислят точку всплытия, применят. А уж границу с Империей, наверное, напичкали ими. «Остался один шаг, но как его сделать, ума не приложу», — совсем по-человечески размышлял Ютал. Что интересно, тюрьма его не озлобила, он стал гораздо прагматичней и практичней, но цели не поменял.